Глава семнадцатая. Зак вышагивал по древней черной плитке, а звук шагов эхом разносился по длинному коридору. Нет, ну и как здесь вообще жить, если о каждом передвижении становится известно всему дворцу? Зак фыркнул. Заложив руки за спину, продолжал свой обход. У мужчины было несколько свободных минут, пока Верея переоденется. Они решили прогуляться. Хотя где здесь в мире мертвых гулять, Вампал не знал. И рассчитывал, что Верея ему все покажет. Не только дворец, но и территории. А в голове пока плохо укладывался недавний разговор с отцом его истинный. Больше часа прошло, а Зак все прокручивал в мыслях странную беседу. Трудный был разговор. Мужской, по душам. Хотя, где у Чернобога душа, не знал никто. Но она была, как была у Чернобога и любимая женщина. Нет, Зак на месте отца Верея никогда не выбрал бы проматерь в спутнице. Но тут уж не ему, Заку, решать. Признаться, богиню Зак побаивался еще больше, чем самого Чернобога. Этот предсказуем. А вот как поступит могущественная и хитрая женщина, оставалось лишь гадать. При мыслях о матери, всего живого на земле, вампал ощутил легкий приступ удушья. Пришлось оттянуть ворот рубашки. Нет, будет лучше, если праматерь так и останется по ту сторону грани. Хотя теперь она ведь является его зака-тещей, и встречи с ней неизбежны. К тому же Верея к ней относится очень хорошо. Зак вышагивал по коридору, и появилось чувство чего-то чужеродного. Словно сюда, в этот мир, вошло что-то, чего быть здесь не должно. Вампал застыл. Прислушался. Зверь инстинктивно требовал свободы. Но Зак прикинул, что Верея его грохнет, если он в клочья порвет новенький костюм. Девчонка сама выбирала для него. Даже ехидничала насчет цвета галстука, предлагая, конечно же, розовый. Зак тогда снисходительно улыбался. — Ну, хочет малышка позабавиться, и пожалуйста. Верея выскочила в коридор, словно за ней гнались черти. Зак рыкнул. — Кто посмел? — Это... это в тронном зале! — сбивчиво сообщила Верея. Зак молниеносно ринулся к ней перехватил ладонь и сжал. Что бы ни случилось, а навредить Вереи он не позволит никому, ни черту, ни Богу. — И ведь время такое, когда отца нет! — шептала Верея. Они бежали по коридору к дверям тронного зала, а по стенам и под ногами стелился ковер из зеленых листьев и лиан. И чем ближе Зак и Верея были к источнику вторжения, тем острее Зак чувствовал чужака. Всего на миг Вампал и Берегиня замерли перед закрытыми дверьми. Верея кивнула, глядя на любимого. Зак перекинулся в монстра, а дорогой и красивый костюм превратился в ошметки. Верея послала своих зеленых помощниц вперед. Те распахнули запертую дверь. Тяжелая массивная преграда поддалась, заскрипела, а после под натиском растений рассыпалась в щепки. Зак выступил вперед, зарычал. Натронев, восседал Див в окружении своих шакалов. Седовласый старец снисходительно усмехнулся, перевел взор с Зака на Верею. — Рад видеть тебя, щенок! С ленцой протянул Див, а Зак увидел в старческих пальцах те самые браслеты, от которых их с климом избавила Верея во время побега. Гляжу, Ты выполнил свою задачу. Прекрасно. Более того, и девку привязал к себе. Что ж, я в тебе ни минуты не сомневался. Зак утробно и угрожающе зарычал. Выполнил задачу? Да ни черта он не выполнял. Он ведь сбежал, избавился от власти хозяина. И вдруг душу сжал ледяной страх. А что, если Верея поверит? Зак оглянулся, наткнулся на прищуренный гневный взор Берегини, и не только огонь полыхал в ее глазах. Там царил настоящий хаос, вот только направлен он был совсем не на Зака, вампал хищно зарычал. Что ж, настал черед мести за годы рабства и пыток, и если прежде Заку нечего было терять, кроме свободы, то теперь у него есть ради кого сражаться с более сильным противником. А девушка украдкой коснулась его шерсти. Мимолетно, кончиками пальцев. А Заку хватило, ведь любимая верила в его силы. И если уж девчонка была на его стороне, то он обязан победить. Ради нее. Клим смотрел на своих парней. Импровизированное застолье было в самом разгаре, стражи дурачились вместе с молодыми волками, вольные прибыли в полном составе, появились даже братья Дарьи, шумное семейство, многочисленное, и Клим, глядя на всех этих хищников, размышлял о том, что у него не было такой дружной и заботливой семьи. Грубо говоря, кроме стражей у него никого и не было, А теперь демон понимал, что все изменилось. Дарьяна все изменила. Словно почувствовав, что Клим думает о ней, девушка повернула голову и улыбнулась ему, отвлекшись от беседы с тетушками. Нет. И все же Дашка у него самая красивая и любимая. Ради нее он способен на что угодно. Клим задумался а от мыслей очнулся, когда ощутил зуд на ладони. Что-то происходило, что-то странное. Цепким взором Дикий сканировал местность, весь периметр просматривался, да и парни, несмотря на внешнюю расслабленность, всегда были на чеку. Никто не смог бы незамеченным пересечь границы промзоны, где обосновались стражи, да и волки во главе с Верховным прибыли с охраной. Клим почувствовал, как в бедро ткнулась жуткая морда пса. «Чего нужно?» — пробормотал демон, прищурившись. Пес преданно смотрел на него. Выдохнул облачко пепла, заскулил. А Клим понял, что ему необходимо оказаться совершенно в другом месте. Не здесь. И даже не в этом мире. Решение пришло мгновенно. Левой рукой демон схватился за ошейник дозора и в последний раз взглянул на любимую. Она ведь грохнет его, прибьет голыми руками, придушит. Но ведь иного выбора у Дикого не было. Он чувствовал, как грани миров прогибаются, искажаются под натиском чьей-то силы. А Клим до сих пор, как оказалось, стоял на страже между мирами. Срок службы не вышел, а потому долг позвал его. Одними губами Клим прошептал короткое «люблю». Даша затрясла головой, ринулась вперед. «Нет, не смей!» — выкрикнула девушка, а Клим уже растаял в воздухе. За секунду до исчезновения в руке демона мелькнул боевой топор а пес начал возвращаться к своей первозданной форме. — Ну и как это понимать? — негромко произнесла праматерь, обращаясь к Чернобогу. Мужчина нахмурился, но молчал. И когда молчание стало невыносимым, а все собравшиеся волки и стражи начали терять терпение, Чернобог вздохнул. — Пришло время перемен. Новая власть, новые законы. — А мне пора на пенсию. — Папа, а нельзя было реформами заняться после свадьбы? — недовольно уточнила Заря. А Дарья уже подбежала к темному. И страха не было. Только злости на мужа, на чертов топор, на всех вокруг. Казалось, будто ее душа пропитывается тьмой. Даша и сама не ожидала от себя таких эмоций и такой злобы. Будто не ее эти чувства, а Клима. «Отправьте меня к нему! Я ему нужна! Я помогу!» — требовала Дарья. «Он справится, девочка», — хмыкнул Чернобог. «И потом, он же там не один, а в хорошей компании». Даша разозлилась еще больше. Мысленно она представила, как Клим веселится там, на своей работе а хорошая компания развлекает его танцами и интимом. но уж нет, пусть только явится чертов демон. Она ему покажет, как исчезать с собственной свадьбы. Клим оказался перед аркой, ведущей в тронный зал. Прежде демон не бывал здесь. Свою службу Дикий нес исключительно за воротами главной резиденции Чернобога. Да и не любил он лишний раз появляться на глаза шефу. Но то ли что-то пошло не так, то ли пункт назначения скорректировал адский пес. Неважно. Главное, что острый слух вспороло рычание и звуки драки. Дозор оскалился. Клим выпустил шипастый ошейник, позволив псу лететь вперед. — Ты уж аккуратнее, Дозор! — пробормотал Клим. — Хозяйка и так на нас зла. Не хватало еще помереть в бою. — Не простит ведь! Пес мотнул головой, словно соглашался. Клим крепче перехватил топор и вошел следом за псом. Просторный зал заполонили оборотни, а на троне восседал див. Старик с ленцой созерцал, как его подчиненные обступили Зака и Верею. Численное превосходство не смущало Клима. Больше удивляло то, что вампал был значительно больше, чем его запомнил Дикий. «Гляжу, подрос слегка», — насмешливо уточнил Клим, медленно пробираясь к самой гуще. «Сколько здесь оборотней?» «Десяток? Два?» «А главное, как Див умудрился притащить за собой такое количество своих солдат в мир, куда живым отрезан путь?» «Ну и зачем приперся?» «У тебя, если не ошибаюсь, свадьба», — фыркнула в ответ Верея, не переставая делать пасы руками, направляя верных помощниц в атаку на неприятеля. «Мимо проходил!» — хохотнул Клим. Швырнув топор, демон значительно проредил численность противника. Окровавленное оружие послушно вернулось в крепкую ладонь и вновь швырнул смертоносное лезвие, срубая голову оборотню, сумевшему запрыгнуть на спину Зака. Вампал рыкнул. Клим счел этот звук намеком на благодарность. «Так, так, так...» — раздался ленивый голос Дива. «И кто это к нам пожаловал? Сам Страж?» «Заблудился, не иначе!» Клим коротко свистнул. Дозор выполнил приказ. И численность незваных гостей вновь сократилась. Пес умудрился одним укусом огромной пасти снести голову умелому и опытному воину. Дикий даже порадовался, что такой монстр служит именно ему. И не приходится биться против этого чудовища. Нет, и все же отличный подарок подогнал Чернобог. Нужный. «Ну почему же? Работаю здесь, границы охраняю», — хмыкнул Клим. «А вот какого черта ты здесь забыл?» Еще и ребятишек притащил. Жить надоело? Или просто заскучал? — Хочу вернуть то, что мое по праву. Див медленно поднялся с трона. Старческие глаза сверкали черной ненавистью, а черты лица заострились, стали напоминать птичьи. — Здесь нет ничего твоего! — выкрикнула Верея, но девушка чувствовала, что сражение только началось. Див вскинул руки вверх, словно призывал свою силу. Кончики пальцев заискрились, из ладоней палился свет. «И чего он добивается?» Прищурился Клим, глядя, как в царстве тьмы появляется свет. «Хочет нарушить равновесие!» — выкрикнула Верея. «Я справлюсь!» — рыкнул Зак, на миг возвращая человеческий облик. нет друг Так мы его не победим. Только силы потратим. Смотри! — рыкнул Клим, когда Зак уже собрался ринуться на старика, чтобы снести того подальше от трона. Клим швырнул боевой топор. Оружие врезалось в прозрачную преграду и тут же отскочило обратно к хозяину. — Клим прав, — зашептала Верея. — Трон дает силу. Создает защитное поле. Нужно действовать сообща. Дикий вновь свистнул. Дозор поддался азарту драки. И вот уже вся небольшая армия дива лежала у ног пса, уничтоженная и разбитая. — Какие мысли? — рыкнул Зак. — Нужно выяснить, есть ли у старика слабые места. — выдохнула Верея. Усталость стерла пот со лба. — Что скажешь, любимый? Ты ведь знаешь его. — Любимый, надо же! Негромко фыркнул Клим. «Отвали!» Беззлобно огрызнулся Зак. А потом внимание вампало всецело сосредоточилось на бывшем хозяине. Насчет наличия слабых мест у Дивы я не уверен. Но за много веков я ни разу не видел его в драке. У старика нет второй сущности зверя. Он бессмертный, но я не припомню, чтобы он сражался лично. — Лишим источника силы и в прямом столкновении разорвем на куски! — прищурилась Верея, глядя на старика. — Малышка, и в кого ты у меня такая кровожадная? — хмыкнул Зак, но с планом согласился. Впрочем, другого ведь и не было. Осталось придумать, как заставить Дива удалиться от трона на достаточное расстояние. Ну и каким-то чудом обрубить все энергетические потоки. наверняка в отца предположил Клим, а следом без перехода кивнул. «Защитный купол Див создает из силы света, а потому ни я, ни Зак его не разрушим. Демоны и вампалы — порождение тьмы, а ты, Берегиня, на светлой стороне». Верея согласно кивнула. И потом девушка улавливала знакомую ей магию, родную пусть забытую за столько лет проведенных в царстве мертвых. — Я смогу. Если не снесу к чертям, то постараюсь сделать брешь! — кивнула девушка. — Вы с щенком займитесь троном, а старика оставьте мне! — прищурился Зак, а Клим согласился. — Если кто и сможет одолеть Дива, то только Зак потому что именно у вампала скопилось достаточно претензий к бывшему хозяину за годы рабства. — Насчет три, — пробормотала Верея. — Не знаю, насколько меня хватит. — Без фанатизма, малышка. — Ты мне еще брачную ночь задолжала, — усмехнулся Зак и перекинулся в монстра. Три существа, воевавшие прежде, но объединившие свои силы против общего врага, Встали плечом к плечу. Берегиня, в чьих венах была кровь темного бога. Двуликий монстр вампал, бессмертный и непобедимый. Огненный демон, наполовину волк и страж. И было неясно, кого стоит бояться больше. А старик плел свои заклинания. Внутренне ликовал. Ведь цель уже достигнута. Желанная победа над древним и давним врагом была в руках Дива. Какие-то доли секунды, и межмирье исчезнет, рассыплется, словно карточный домик на ветру. Див чувствовал, как его переполняет свет. Более того, бессмертный старик ощущал, как тьма противится чужеродному вторжению и отступает, не найдя защитника в лице Чернобога. Див так и хотел выкрикнуть во всю глотку. — Ну и где же твоя хваленая сила, большой брат? Не успел. Как не успел даже оглянуться, когда прозрачная защитная преграда, сотканная из чистейшего света, лопнула, рассыпалась под натиском светлой силы. И тут же Дива снесло с ног и отбросило на пол. — Не смей! — попытался скомандовать Див взмахнул рукой, чтобы остановить смертоносные клыки. Однако чертов вампал увернулся от летящего в него сгустка света. Монстр не реагировал на приказы, а в следующий миг мощная челюсть сомкнулась на его, диво, глотке. Пожалуй, Зак никогда не убивал с таким удовольствием. Впрочем, мужчина никогда не делал этого по собственной воле. А теперь сорвался и не успокоился, пока дряхлое тело старика не перестало биться в предсмертной агонии. — Зак! — рыкнул Клим. Вампал не сразу среагировал. Слишком сладким оказался вкус мести и победы над дивом. Но голос демона отрезвил. Да и Верея подозрительно тихо вела себя. Молчала. Зак ощутил, как шерсть встает дыбом. Не оборачивался, чуял что-то не так и боялся убедиться в своих подозрениях. — Зак! — уже тише повторил Клим, и вампал, вернувшись в человеческое обличие, застыл. Верея сидела, опираясь на стену. Верные помощницы свили небольшой кокон, чтобы удержать хозяйку. Тонкие руки безвольно лежали на коленях. А сама девушка, не мигая, смотрела прямо перед собой. Зак мотнул головой. «Нет, нет, нет! Это все не по-настоящему! Не может, просто не может такого быть!» А ноги уже понесли его вперед, к любимой. За долю секунды Зак оказался рядом, рухнул на колени и только сейчас увидел круглую, выжженную по краям рану на груди Вереи. — Черт, я даже не заметил, как это произошло! — бормотал Клим виновата. Азак молчал. Горло сдавило спазмом. Все тело трясло настолько, что он не сразу сумел поднять Верею и прижать к себе. Малышка, словно тряпичная кукла, завалилась на него утонула в его руках закрыван выдохнул зарылся в спутанные волосы лицом и дышал ею не знал он прежде что может быть так больно не от физических ран издевательств рабства а от мысли что не сможет больше слышать любимый голос видеть дерзкий взгляд чувствовать эту хрупкую девчонку Просто чувствовать ее. Зак баюкал безвольное и безжизненное тело любимой. Держал в своих руках и думал лишь о том, что никакое бессмертие ему не нужно, если нет вереи рядом. — Ты не можешь умереть, малышка. Не можешь! Вновь и вновь повторял Зак, бормоча слова точно мантру. Клим смотрел на давнего врага, а теперь на сломленного горем друга, и невольно представил себя на его месте. А что было бы случись подобное с Дарьяной? Он бы и мига не протянул без нее, и доли секунды не прожил бы. И даже дозор заскулил, слушая полные отчаяния и скорби слова вампала, а потом вдруг зарычал, завилял жутким хвостом и принялся подталкивать Клима к трону Чернобога. «Твою мать!» — прорычал Клим и бросился к другу. «Давай ее на трон, живо!» Зак вскинулся. В туском взгляде появилась надежда. Но как быть, если Клим раскурочил трон, чтобы лишить Дива дополнительного источника силы? Наверное, этот вопрос мучил не только Зака. Но, кажется, адский пес знал ответ. Он все настойчивее подталкивал Клима в нужную сторону, а потом кивнул, будто подсказывая, как поступить дальше. Боевой топор обладал такой мощной силой, что с его помощью можно было разрушить трон самого Чернобога. Выходит, что этой же силы должно хватить и на созидание, ведь в каждом мире все держится на балансе сил. И межмерье не исключение. Тьма и свет подпитывают друг друга. Дают силы. И после ночи всегда наступает рассвет. Клим не был уверен, что получится. Но не мог не попытаться. Да и столярные работы не его профиль. Однако времени было мало. Думать и сомневаться некогда. Дикий просто делал то, что велело чутье. Трон получился небольшим, пожалуй, мелким. Вдвоем не поместится, а вот для Вереи — в самый раз. И когда в центре зала появилась мебель, отдаленно напоминавшая стул со спинкой, Зак усадил на него любимую. Мужчины замерли в ожидании. Даже дозор молчал. Не скулил и не рычал. Алианы вдруг потянулись к хозяйке. Зеленые ветви ползли по стенам, полу, потолку, пока не добрались до берегини. Закни выпускал девушку из рук, держал ее, поглаживая ледяные ладони, плечи, колени. Все, куда мог дотянуться дрожащими пальцами. И когда темный взор вампала вновь начала затягивать тьма, зелень потянулась и к нему, облепила... Поползла по ногам, спине. Зак даже не реагировал. Просто говорил с девушкой. Звал. Приказывал вернуться к нему. «Малышка, не оставляй меня!» Выдохнул он прямо в ледяные ладони. «Как я тебя оставлю, если ты мне обещал целую кучу золота?» сипло прошептала Верея, не шевелясь. Клим выругался, фыркнул — Сполз по стене прямо на пол. Нет, к чертям все. Пора двигать к Дашке. Нервы ни не к черту стали. Азак рывком притянул Верею к себе. А сам сел на ее место, устроил девушку на своих коленях. Так они и сидели, тесно прижавшись друг к другу. Вампал не мог двинуться с места. А у Вереи просто пока не было сил, чтобы вести содержательные беседы. А потому далеко не сразу вся троица заметила изменения, появившиеся в тронном зале замка.